Семейство Миртовые. Это вечно зеленое деревце или кустарник с раскидистой густой кроной. Есть у него и другое название – акка. Родина этого растения – умеренно теплые области Южной Америки. Листья фейхуа сверху зеленые и гладкие, а снизу серебристые, так как опушены мелкими белыми волосками. А цветки этого растения удивительны тем, что они съедобны и очень приятны на вкус. Их розовые мясистые лепестки по вкусу напоминают землянику. Плод фейхуа – зеленая ягода. Плоды тоже съедобны и очень полезны, так как содержат витамины и йод. Во многих странах фейхуа разводят как плодовое растение, а также для украшения садов и парков. Фиалка. Семейство фиалковые Фиалки распространены на всех континентах. Встречаются в горах, тенистых лесах, на болотах и морских побережьях и даже в засушливых областях. У большинства фиалок цветки окрашены в голубовато-фиолетовые тона. Кстати, слово «фиолетовый» происходит от названия этих растений. Многие травянистые растения с фиолетовыми цветками ошибочно называют фиалками. Но все настоящие фиалки имеют цветки слегка неправильной формы. И главное, у них есть своеобразное приспособление для накопления нектара. Это шпорец, который выглядит как трубка, отходящая от основания самого нижнего лепестка. Большинство фиалок сами разбрасывают свои семена их плоды так устроены что при созревании взрываются выбрасывая семена на расстояние до 5 метров неплохой результат для крошечной травки однако часто семена помогают распространять и муравьи они поедают сочные выросты на семенах откусывают их не повреждая само семя и затем выбрасывают ненужные семена Семена фиалок разносятся также птицами, ящерицами, оленями, козами и горными сернами коровами и лошадьми. Расселению помогают и люди. Фиалки очень привлекательны, особенно сорта анютиных глазок, культурной фиалки, которую вывели садоводы. У некоторых фиалок ценится аромат. Например, в Италии разводят пармскую фиалку для производства дорогих духов. В нашей стране тоже выведено два сорта фиалки, листья которых дают душистое масло, применяемое в парфюмерии. Фиговое дерево. Об этом растении смотрите в разделе «Инжир». Фикусы. Род семейства тутовых. Существует около тысячи видов фикусов. И в основном это теплолюбивые тропические деревья. Мелкие цветки фикусов никто не может видеть. Они заключены в разросшиеся мясистые основания соцветия. Соцветия напоминают по форме груши. Это такие маленькие домики для цветков. Развивающиеся из цветков плоды орешки так и остаются внутри этих домиков. Было соцветие, из него вырастает соплодие. У многих фикусов соплодие съедобны, например, у инжира. Среди фикусов есть много знаменитых растений. К ним относится фикус священный. Это почитаемое в Индии небольшое листопадное деревце. Его листья имеют интересную особенность. Их верхушка представляет собой длинный отросток. Предполагают, что это приспособление для избавления от излишней влаги, когда идут обильные дожди. Другой знаменитый фикус – фикус душитель. Это растение прославилось благодаря своей способности быстро расти, используя как опору высокие деревья. Фикус развивает придаточные корни, достигающие земли. А добравшись до верхушки дерева, душитель образует пышную крону. Оказавшись в плену,